Озарение. Большие планы и большая игра. В общем, он поступил в политехническую школу в Грации. То ли осенью 1875-го, то ли осенью 1877-го, но бесспорно то, что поступил. В то время это было очень известное и престижное учебное заведение, одно из старейших в Европе. Причем в нем можно было изучать не только технические дисциплины, но и физику, и философию, которые очень интересовали будущего изобретателя. Некоторое время здесь преподавали физик и философ Эрнст Мах, основоположник махизма, с которым потом будет яростно бороться Ленин, психолог Густав Теодор Фехнер, Тесла с головой окунулся в учебу. О некоторых ее моментах он потом рассказывал не без юмора. Например, о том, как он стал жертвой своей привычки доводить все до конца. Случилось так, что я начал читать труды Вольтера, когда к своему ужасу узнал, что существует около сотни больших, напечатанных мелким шрифтом томов, которые этот изверг написал, выпивая по 72 чашки черного кофе в день. Я вынужден был дочитать это все до конца, но когда отодвинул от себя последнюю книгу, очень обрадовался и сказал «никогда впредь». Он выбрал себе курсы арифметики и геометрии профессора Рогнера, теоретической и экспериментальной физики профессора Пешле и интегрального исчисления профессора Алле. Лекции последнего Тесла особенно любил. Впрочем, его интересы не ограничивались только этими предметами. Он изучал также химию, биологию, минералогию, оптику, французский и английский языки, механику и свою любимую философию. На учебу уходило почти все время, кроме нескольких часов сна. «Я систематически вставал в три часа утра и работал до одиннадцати ночи. Ни воскресенье, ни праздничные дни не являлись исключением», — признавался он. Тесла, видимо, так и не почувствовал всей прелести студенческой жизни, в которой, конечно же, существует не только учебы. Но он поставил перед собой цель и медленно, но верно шел к ней. Нельзя сказать, что жизнь в Граце складывалась для него совсем уж благополучно в материальном отношении, Но вряд ли он голодал. Тесла получал стипендию от военного министерства империи как житель военной границы, которую, вероятно, выхлопотал ему отец через своих военных родственников. Она составляла 420 форентов в месяц и выплачивалась при условии, если он сдавал определенное количество зачетов, как бы сказали сейчас. Это была небольшая сумма, и приходилось экономить. Так, например, вместе с другим студентом, Костой Куличишем, Они снимали на двоих одну комнату. Потом Куличуш станет профессором философии Белградского университета. Отношения с преподавателями складывались хорошие. Кто же из них не любит отличников? А вот отношения с товарищами не очень. Кто же любит зубрил? Возможно, некоторые завидовали его способностям, не замечая, однако, какой ценой он добивался этих результатов. Но Теслу все это мало волновало. Первый курс он окончил блестяще. За год сдал 9 экзаменов, почти в 2 раза больше, чем было нужно. Полагалось сдать 5. И гордо поехал на каникулы домой. С собой он вез кучу различных похвальных грамот и листков. Но в госпиче его постигло горькое разочарование. Отец прочитал ему длинную лекцию о том, что ему надо оставить учебу и вернуться домой. А похвальные грамоты попросту сжег. Тесла был оскорблен и обижен. Он не понимал, чем недоволен отец. Возможно, все дело в расходах на его образование и трудностях с деньгами в семье. Тем более, что Тесла перестал получать стипендию, военная граница была упразднена. Лишь гораздо позже он узнал о причине такого поведения своего отца. Оказывается, Милутин Тесла получил письмо из Граца от одного из профессоров политехнической школы. В нем, признавая способность его сына, преподаватель выражал тревогу за его будущее. Он считал, что юноша взвалил на себя такую непомерную нагрузку, что это может серьезно отразиться на его здоровье. Он попросту угробит себя. Отец прекрасно помнил, в каком состоянии находился Тесла перед отъездом в Грац и сколько сил ему приходилось приложить, чтобы избавить его от службы в армии. Вот он и принял такие радикальные меры. Но Тесла узнал об этом письме лишь 7 лет спустя. Он все же вернулся в Грац, но в довольно подавленном настроении. Теперь он решил сосредоточиться на физике, механике и математике. С другой стороны, решив несколько разнообразить свою жизнь ученого-отшельника, он начал играть в карты и превратился в азартного игрока. Вероятно, к игре его подтолкнуло неприязненное отношение со стороны товарищей, Ему хотелось доказать, что не только в учебе он силен. Это удалось. Тесла играл очень удачно, причем не только в карты. Удача сопутствовала ему и в бильярде, и в шахматах. В кафе, где он теперь проводил часть своего времени, даже собирались студенты, чтобы посмотреть на его мастерскую игру. Отец, естественно, осуждал сына за это пагубное пристрастие. Но Тесла утверждал, что может бросить играть в любое время. На самом же деле он все больше и больше времени просиживал за игорным столом. Надо было знать Теслу. Для него в игре были интересны не столько деньги, сколько сам процесс, комбинации и азарт. Поэтому он часто прощал проигравшим долги, а вот ему их никто прощать и не думал. И даже родственники перестали помогать ему деньгами, когда поняли, что он тратит их на игру. О том, что произошло дальше, рассказывают в такую историю. Отец прислал деньги, чтобы после окончания школы в Граце Никола поехал поступать в Пражский университет. Однако Никола сначала заехал в Госпич и проиграл все деньги своим приятелям. Отец пришел в ярость, а мать заняла деньги у подруги и отдала их сыну со словами, что, мол, если все проиграешь, тогда, может быть, и опомнишься. Но Тесла отыгрался и вернул все деньги родителям после чего, по его словам, навсегда поборол в себе страсть к азартным играм. «Вырвал ее из сердца, чтобы в нем не осталось и следа желания», — писал он. «С тех пор я также равнодушен к азартным играм, как к ковырянию в носу». Понятно, что всю эту историю об игре в госпече, отношение к ней отца и матери, и о чудесном преодолении страсти рассказывают со слов самого Теслы. Между тем, не очень понятно, когда она происходила, Было ли это именно в госпичи, а не в другом месте? И было ли вообще? По времени как-то не очень сходится. Но мы еще вернемся к этому. Да и утверждения об окончательном преодолении страсти к азартным играм являются преувеличением. Известно, что Тесла всегда любил играть в бильярд, причем и на деньги в том числе. Говорят, что, будучи уже известным человеком в Америке, он перед игрой на деньги попросту разводил своих состоятельных соперников притворялся, что держал кей в руках всего лишь несколько раз, а потом легко обыгрывал самоуверенного партнера. Проводя много времени за карточным столом, Тесла все же каким-то образом умудрялся учиться. Как-то в кабинет физики профессора Пешля из Парижа привезли динамомашину инженера Зиновия Грамма. Пешль показал с ней опыты, используя ее то в качестве генератора, то в качестве электродвигателя. Никто тогда еще не мог знать, что именно этот день и эта лекция станут поворотным пунктом в жизни Теслы и положат начало его дороге к мировой славе и известности. Но сначала небольшое отступление о самых основных понятиях из области электротехники и физики, которые потом будут часто встречаться в этой аудиокниге. Разумеется, это для тех, кто знает не более того, что ток находится в розетке, и поэтому в нее желательно засовывать Два пальца сразу. Продвинутым слушателям эти объяснения покажутся примитивными. Наверное, так оно и есть. Но ведь и аудиокнига — это не учебник электротехники. Итак, электрический ток — это направленное движение заряженных частиц, электронов, ионов и прочее. Для нас важно запомнить, что ток бывает переменным и постоянным. Поклонники тяжелого рока наверняка знают такую группу AC/DC. Между тем, ее название переводится просто Переменный ток — постоянный ток. Переменный ток принято обозначать английскими буквами AC — Alternating Current, а постоянный — буквами DC — Direct Current. Постоянный ток течет в одну сторону. Его направление и величина не меняются во времени. На графике это будет всего лишь прямая линия. В отличие от него, переменный ток все время меняет направление своего движения и величину. При движении в одном направлении он возрастает, достигая максимума, затем спадает, на какой-то момент становится равным нулю, потом вновь возрастает, но уже в другом направлении, и также достигает максимального значения, спадает, чтобы затем вновь пройти через ноль, после чего цикл всех изменений возобновляется. Если изобразить переменный ток графически, получится синусоида, хорошо всем известная по урокам алгебры в школе. Вырабатывать постоянный переменный ток научились еще в первой половине XIX века. Специальные машины для этих целей, генераторы, строили, например, великий английский физик Майкл Фрадей, французский конструктор Ипполит Пикси и другие. Ну а еще в 1800 году итальянец Алессандро Вольта изобрел принципиально новый источник постоянного тока, так называемый «Вольтов столб», прототип современной батареи. 1842 год считается годом рождения электроснабжения промышленных предприятий. Уже тогда начинались споры, Какой из токов лучше и безопаснее для практического использования? Сначала преимущество было на стороне тока постоянного. Но возникала серьезная проблема. Что делать, если фабрика находится на расстоянии нескольких десятков километров от места производства электроэнергии? Ясно, что протянуть к ней линию электропередачи. Но передача постоянного тока на большие расстояния вела к огромным потерям. Такая передача была бы целесообразна лишь при применении очень высоких напряжений. Однако получить такое напряжение в генераторах постоянного тока было невозможно. Тогда возникла другая идея. Сначала вырабатывали переменный ток, его же передавали к месту потребления под высоким напряжением, а затем уже выпрямляли в постоянный. Но снова возникала проблема. Это выпрямление приводило практически к таким же потерям, что и в линиях при передаче постоянного тока. Тем не менее, другого способа пока не было. В 1870 году Зиновий Грамм изобрел свою динамомашину. Она имела специальное устройство под названием коллектор, которое преобразовывало переменный ток в постоянный. По сравнению с предыдущими машинами, изобретение Грамма давало более равномерный ток и вообще считалось последним словом техники. Неудивительно, что профессор Пешель знакомил с ним студентов. Коллектор состоял из проволочных щеток, которые при включении машины сильно искрили. Посмотрев на устройство грамма в действии и подумав, Тесла попросил слово и высказал предположение. А если обойтись вообще без коллектора? А в конечном счете без постоянного тока на выходе? Ведь если использовать переменный ток, то никакого громоздкого искрящего коллектора не нужно. Нельзя сказать, что эта идея пришла в голову ему первому, Но факт в том, что до него никому не удавалось воплотить ее в жизнь. Поэтому она считалась фактически невыполнимой. Профессор Пешель отнесся к выступлению своего студента иронически. Тесла вспоминал. «Он заявил, что этого сделать нельзя, и оказал мне честь, прочитав лекцию по этому предмету, заключив ее словами. Господин Тесла может совершать великие дела, но этого он, несомненно, никогда не сделает». Это было бы эквивалентно тому, чтобы превратить постоянно действующую силу, такую как, например, гравитация, в вращательное движение. Этот проект вечного двигателя — неосуществимая идея. Некоторое время Тесла колебался под влиянием аргументов профессора, который был большим авторитетом в электротехнике. Но интуиция ему подсказывала, эту задачу решить можно. И, как писал Тесла, он пришел к убеждению, что прав, и взялся за решение задачи со всем пылом и беспредельной самонадеянностью юности. Генераторы и электродвигатели возникали в его представлении и были для него совершенно реальны и осязаемы. С тех пор эта идея уже никогда не оставляла его. Надо сказать, что это были смутные времена в жизни Теслы. Он еще продолжал играть в карты. Игра и размышления о новых машинах заставили его практически забросить учебу. Когда дело дошло до сдачи экзаменов, Он попросил об отсрочке. Изумлению преподавателей не было границ. Они-то прекрасно помнили, как Тесла занимался почти круглосуточно. Тем не менее, на просьбу об отсрочке он получил отказ. Тесле были нужны деньги. Он написал заявление на получение стипендии от Матицы Србске, старейшего сербского литературно-просветительского общества. Оно было основано в 1826 году в Пеште, а потом переехало в город Новий сад. Сейчас это уже Сербия, а при Тесле была окраина Австро-Венгрии. Тесла просил предоставить ему стипендию для продолжения образования в Вене или Брно, указывая, что два года назад изучал технические науки в Граце, но был вынужден прервать свои занятия из-за болезни. В конце заявления он добавлял, что, во-первых, сейчас уже совсем здоров, а, во-вторых, что он, само собой разумеется, серб. Однако Матица Србска его просьбу о стипендии отклонила. Непонятно, как закончилась его учеба в политехнической школе. Во всяком случае, официально он ее не закончил и никаких степеней не получил. По одной версии он был отчислен, то ли за неуспеваемость, то ли за прогулы и карточную игру, по другой уехал из Граца сам. Его знакомые по школе вспоминали, что он исчез внезапно. Они даже заявили о его пропаже в полицию и искали его сами. Некоторые думали, что Тесла утонул в реке. Мысль, как вспышка молнии, поразила меня. Но Тесла не утонул. Он отправился на юг, в Словению, и весной 1879 года нашел себе место помощника инженера в городе Марибори. Правда, проработал здесь он не очень долго, а затем отправился в небольшую деревушку на берегу моря. Скорее всего, он просто не хотел возвращаться домой и смотреть в глаза родителям. Пока что он играл в карты с местными жителями и размышлял о новом генераторе. Марк Сейферс ссылается на интересный рассказ Кузена Теслы доктора Николы Прибича, который вспоминал историю, услышанную им в Югославии в 1920-х годах. Моя мать рассказывала нам, что когда Тесла приезжал, он любил быть один. Утром он уходил в лес и размышлял. Измерял деревья, делал заметки, ставил опыты, привязывал к деревьям проволоку и пропускал ток. Проходящие мимо крестьяне поражались при виде такого странного человека. Они говорили нам: «Извините, но, похоже, ваш кузен спятил». Родителей Теслы, конечно, тревожила его судьба. Но они не знали, куда он мог пропасть. Его следы отыскались только после того, как они получили письмо от бывшего соседа Теслы по комнате Косты Кулешича. Он сообщал, что совершенно случайно увидел их сына в Мариборе. Тот сидел в одном из кафе и играл в карты. Милутин Тесла поехал за сыном, нашел его и имел с ним непростой разговор. Он хотел, чтобы сын непременно закончил учебу, а Никола ни за что не хотел возвращаться в Грац. Наконец, они договорились, что Никола поступит в университет в Праге, а пока они вместе вернутся домой. Некоторое время Тесла прожил в Госпиче. Не очень понятно, когда могла случиться история с проигрышем денег, которые отец дал ему для поступления в Пражский университет. Во всяком случае, после возвращения домой, в карту он играть перестал. Тесла ходил в церковь, слушал проповеди своего отца, А еще гулял по окрестностям с местной красавицей Анной. Кажется, тогда он был влюблен первый и единственный раз в жизни. Но их роман оказался коротким. 29 апреля 1879 года, в возрасте 60 лет, скончался Милутин Тесла. Никола выполнил его волю и поступил на философский факультет Пражского университета, где кроме философии изучал математику и физику. Перед отъездом они с Анной обещали писать друг другу. Однако эта переписка вскоре прервалась, а потом Анна вышла замуж. Больше они никогда не виделись. В Праге Тесла проучился только год. Ему там нравилось, но он понимал, что после смерти отца семья лишилась средств к существованию. «Я понял, что родители слишком многим жертвуют ради меня и решил освободить их от этого бремени», — признавался он много лет спустя. Никола начал искать работу. Вернувшись домой, сначала решил стать помощником учителя физики, Но это занятие ему не нравилось. Тогда брат его матери, дядя Пахо, посоветовал отправиться в Будапешт. Там у него были друзья, бывший однополчанин Ференс Пушкаш и его брат Тивадор, которые собирались открыть телефонную станцию. Как вспоминал Тесла, в это время до европейского континента докатилась волна американских телефонов, намечалась и телефонизация Будапешта. Подвернулась идеальная возможность облегчить бремя родительских забот, Тем более, что во главе предприятия стоял «друг нашей семьи», — писал он. В 1870-х годах только что изобретенный телефон стремительно вторгался в повседневную жизнь. Еще в 1849 году в США иммигрант итальянского происхождения Антонио Миучи изобрел действующую телефонную связь, а в 1855 году проложил у себя дома телефонную линию, чтобы его больная жена могла вызывать его, когда ей становилось плохо. Через пять лет Меуччи продемонстрировал, как голос певца передается по проводам на расстояние в несколько миль. Он несколько раз пытался получить патент на свой говорящий телеграф, но его преследовали неудачи. То не хватало денег на оплату регистрации патента, то в компаниях, проводивших испытания его аппарата, теряли его документы. И так до бесконечности. В итоге документы потеряли и в Федеральном патентном бюро. К этому времени патент на свое устройство получил канадец Александр грехам Белл. Потом он получил американское гражданство. Миучи подал на него в суд. Судебные слушания, в ходе которых выяснялось, кто же все-таки является создателем телефона, продолжались несколько лет, пока Миучи не умер. И только 11 июня 2002 года Конгресс США признал его приоритет в области телефонии. Конечно, подобные устройства изобретали и другие ученые. Слово «телефон», например, первым использовал немец Иоганн Филипп Рейс. Но долгое время создателем современного телефона считался именно Александр Белл. В 1876 году он получил патент на свою модель этого устройства. Телефон Белла окончательно утвердился на своем месте в мире после того, как изобретатель пообщался по своему аппарату со своим помощником Томасом Уотсоном, который находился в соседней комнате. Белл произнес слова, которые сегодня известны так же хорошо, как и Гагаринское «Поехали». Или первое послание Нила Армстронга с Луны. «Маленький шаг для человека, но огромный прыжок для человечества». Белл всего-то и сказал, «Мистер Уотсон, идите сюда, я хочу видеть вас». К началу 1880-х годов телефонные станции начали появляться в крупных американских и европейских городах. Кстати, в России первая телефонная линия появилась уже в 1877 году, в Зимнем дворце. Тогда же петербургский завод немецкой фирмы Siemens и начал изготавливать телефонные аппараты с двумя телефонными трубками. Одна для приема, другая для передачи речи. Ну а в июле 1882 года в Петербурге, Москве, Одессе и Риге заработали первые телефонные станции. В общем, уже тогда было понятно, что за телефоном будущее. Вероятно, Тесла прекрасно это осознавал, поэтому с радостью поехал в Будапешт. Но там выяснилось, что никакой телефонной станции еще и в помине нет. Пока что были только разговоры, а братья Пушкаш занимались весьма доходным делом, устанавливали систему электрического освещения в оперном театре. Но там Тесле пока что ничего не светило. Ему пришлось снова искать работу. Он устроился на центральный телеграф, чертежником. Платили ему очень мало. Однажды, в воскресенье, Тесла даже постеснялся пойти в церковь, потому что его единственный костюм износился совсем уж до неприличия. Он просидел всю ночь, стараясь привести его хотя бы в относительный порядок, но из этого ничего не вышло. Тесла хотел даже надеть костюм изнанку, но не решился, и в церковь не пошел. Тесла говорил, что терпеть не мог черчения, поэтому на этой работе долго не засиделся. Правда, вскоре способного чертежника заметил главный инженер телеграфа и перевел его на более престижную работу. Теперь Тесла стал делать расчеты, связанные с установкой новых телефонов. Лучшим другом Теслы в Будапеште был его одноклассник и венгерский инженер Антал Сигети. Большая голова с ужасной шишкой с одной стороны и болезненный цвет лица делали его определенно некрасивым. Но, начиная от шеи, его тело могло бы послужить моделью для статуи Аполлона. Он обладал феноменальной силой. Он внушил мне мысль о необходимости систематических физических упражнений, и его предложение тренировать меня было принято с готовностью, — вспоминал Тесла. Однажды они поспорили, кто выпьет больше молока. Тесла вспоминал, что он сдался после 38 восьмой бутылки, хотя, возможно, и приврал. Свободное время он проводил за игрой в бильярд и даже выиграл на одном из соревнований приз чемпиона Будапешта. В 1881 году телефонная станция «Братьев Пушкаш» все-таки заработала, и Тесла вместе с Сигети поступил туда на работу. Тогда же Тесла впервые познакомился с работами Томаса Эдисона, который как раз в это время усовершенствовал телефон Белла. Придумал угольный микрофон и улучшил качество передаваемой по проводам речи. Да и сам будущий повелитель молний сделал свое первое настоящее изобретение, так называемый телефонный усилитель. Что-то вроде прообраза репродуктора. Конечно, молодому Тесле даже не пришло в голову запатентовать его. Между тем, мысли о новом электродвигателе тоже не покидали молодого изобретателя. В свободное от работы время он делал чертежи и размышлял над принципами его работы. Но пока ничего не выходило. Он работал днями и ночами напролет. И в один прекрасный момент его организм попросту не выдержал. То, что довелось испытать во время этой болезни, превосходит все, чему можно верить, — писал он. В Будапеште я мог слышать тиканье часов, находившихся через три комнаты от меня. Муха, садившаяся на стол в комнате, порождала в моем ухе глухой звук, напоминавший падение тяжелого тела. Экипаж, проезжавший на расстоянии нескольких миль, вызывал весьма ощутимую дрожь во всем моем теле. Свисток локомотива в 20 или 30 милях заставлял так сильно вибрировать стул, или скамью, где я сидел, что боль была невыносимой. Земля под моими ногами постоянно сотрясалась. Мне приходилось ставить кровать на резиновые подушки, чтобы хоть какое-то время отдохнуть. Рычащие шумы, близкие, и далекие, часто производили эффект произнесенных слов, которые могли бы меня напугать, если бы я умел раскладывать их на составные части. От солнечных лучей, периодически появлявшихся на моем пути, У меня так сильно стучало в голове, что я чувствовал себя оглушенным. Мне приходилось собирать всю силу воли, чтобы пройти под мостом или другой конструкцией, так как я испытывал убийственное давление на череп. В темное время я ощущал себя летучей мышью и мог обнаруживать объект на расстоянии 12 футов, чувствуя особую дрожь на лбу. Мой пульс колебался от нескольких до 260 ударов, и все ткани тела были охвачены судорогами и дрожью, что казалось труднее всего переносить. Знаменитый врач, ежедневно дававший мне большие дозы бромида калия, назвал мою болезнь единственной в своем роде и неизлечимой. Все время сожалею, что в то время меня не наблюдали физиологи и психологи. Тесла не понимал, что с ним происходит. Вероятно, дело было в крайнем истощении нервной системы. Странная болезнь продолжалась несколько месяцев. Тесла отчаянно цеплялся за жизнь, совсем не надеясь на выздоровление. И только сильное желание жить и продолжать работать, по словам Теслы, сотворили чудо. «Ко мне вернулось здоровье, а с ним и ясность мысли», — писал он. Во многом ему помог друг Сигети. Он буквально силой вытаскивал Теслу на улицу, заставлял заниматься гимнастикой. Так было и в тот день. Они с Сигети прогуливались по городу, и Тесла вслух декламировал отрывки из Фауста, Гёте одного из своих самых любимых поэтов. Тесла вообще любил поэзию и знал наизусть множество стихов. Итак, он читал Гёте. «Смотри, закат свою печать накладывает на равнину. День прожит, солнце свышены уходит прочь в другие страны. Зачем мне крылья не даны, с ним вровень мчаться неустанно?» В этот момент, утверждал Тесла, с ним случилось что-то вроде озарения. Он вдруг понял, как будет работать его двигатель, над которым он столько времени ломал голову. «Мысль, как вспышка молнии, поразила меня, и через мгновение открылась истина», — вспоминал он. Тростью на песке я начертил схемы, которые шестью годами позже продемонстрировал, обращаясь к Американскому электротехническому институту. И мой спутник превосходно меня понял. Образы, увиденные мной, были удивительно отчетливы и понятны, и до такой степени обладали твердостью металла и камня, что я сказал ему. Вот это мой двигатель. Посмотрите, как он у меня работает. Не могу решиться описать свои чувства. Пигмалион, увидевший, как оживает его статуя, не был тронут глубже. Я бы отдал тысячу тайн природы, которые мог бы при случае разгадать за одну, которую вырвал у нее, несмотря на все препятствия, пусть бы и с угрозой для собственной жизни. Это озарение Теслы вошло в историю науки наравне с другими подобными явлениями. Ньютон и Яблоко, Архимед и Ванна, Менделеев и Сон, в котором ему приснилась периодическая система элементов, Джеймс Уатт и кипящая кастрюля. Увидев, как на ней подпрыгивает крышка, Уатт якобы и придумал паровой двигатель. Было ли в действительности все так, как описывает Тесла, уже вряд ли удастся выяснить. В его воспоминаниях вообще немало мест, где он отдает должное плохо объяснимым с научной точки зрения явлениям, которые влияли на его жизнь. Происходило что-то подобное с ним на самом деле, или же автор решил сознательно мистифицировать свою биографию? Тесла писал ее, когда ему было за 50, и он уже приобрел имидж человека-загадки, волшебника и так далее. Вполне возможно, он полагал, что немного мистики ему не помешает. О склонности Теслы распространять о себе самые необычные слухи мы еще поговорим. Но факт остается фактом. Именно в Будапеште Тесла придумал схему работы своего электродвигателя переменного тока. Это было, наверное, самое великое изобретение его жизни. Забегая вперед, отметим, благодаря ему сейчас работают большинство окружающих нас машин и механизмов, потребляющих электрический ток. Те, кого интересует детальное описание изобретенного Теслой двигателя, могут найти его в патентах Теслы. Например, английский патент номер 6481 – либо «Американский патент» номер 381-968, или в специальной литературе по электротехнике. Впрочем, слушатель, знакомый с этим предметом, вряд ли найдет для себя в описаниях что-то новое. Сегодня электродвигатели Теслы — это уже классика. Ну, почти как Пушкин в истории русской литературы. Для технически менее подкованных слушателей опишем суть открытия и изобретения Теслы в общих чертах. Во-первых, он открыл и описал так называемое явление вращающегося магнитного поля. Что это такое? Сразу скажем, Тесла был не первым, кто экспериментировал в этой области. Еще в 1824 году французский физик и астроном Франсуа Жан-Доминик Араго демонстрировал так называемый магнетизм вращения. Медный диск начинал вращаться под действием вращающегося магнита. Спустя 55 лет, 28 июня 1879 года, Английский ученый Уолтер Бейли получил вращение магнитного поля по очередным подключениям обмоток четырех стержневых электромагнитов к источнику постоянного тока. В работах француза Марселя Депре 1880-1883 годы и американца Элли Томпсона 1887 года тоже описываются устройства, основанные на свойствах вращающегося магнитного поля. Наконец, итальянец-профессор Галилео Феррарис описал это явление и представил свою модель электродвигателя почти одновременно с Теслой. О проблеме приоритета в этой области мы еще поговорим, а пока о том, как его смогли приспособить для работы принципиально нового мотора. Идея заключалась в том, чтобы заменить медный диск Араго витками обмотки электродвигателя, вращающийся магнит — вращающимся магнитным полем. Но как при этом получить его вращение? Тесла придумал подавать на обмотки магнитных полюсов два переменных тока, отличающихся друг от друга лишь сдвигом по фазе. Чередование этих токов вызовет попеременное возникновение северного и южного магнитных полюсов, то есть фактически возникает то же самое вращение магнитного поля. Оно должно заставить вращаться и ротор двигателя. Как говорится, просто как все гениальное. Теперь осталось только изготовить в металле. Первое — источник двухфазного переменного тока, то есть генератор. Второе — непосредственно сам двигатель. Третье — линии передачи и распределения, по которым бы шел ток от генераторов к двигателям. Задача не менее сложная, чем изобретение нового мотора. Но лишь ее выполнение позволило бы говорить о практической ценности и преимуществе изобретения Теслы. Тогда он, конечно, не знал, что со временем оно полностью изменит и жизнь человечества, и весь облик Земли. Тесла вспоминал, что после озарения на улице Будапешта он некоторое время находился в состоянии эйфории. «Это было счастливое состояние ума, самое счастливое, испытанное мною когда-либо в жизни», — писал он. «Идеи приходили непрерывным потоком, и сложность заключалась лишь в том, чтобы суметь удержать их». Части представлявшихся мне механизмов были абсолютно реальны и осязаемы в каждой детали, до малейших царапин и следов из носа. Я наслаждался видом непрерывно работающих двигателей, потому что каждый раз они представали перед моим мысленным взором все более совершенными. Когда врожденная склонность переходит в страстную потребность, человек идет к своей цели семимильными шагами. В 1919 году он утверждал, что менее чем за два месяца разработал в сущности все типы двигателей и модификации систем, которые ныне называются моим именем. Вариантов было столько, что он даже не успевал все записывать. Но тут в его жизни наступил новый этап. В 1882 году Ференс Пушкаш продал свою телефонную станцию. Сам он собирался переезжать в Париж, туда же отправлялся его брат Тивадор. Пушкаш посоветовал и Тесле попытать счастье в этом городе, и изобретатель согласился. Где же, как не в тогдашней столице мира, можно было продолжить работу над своим изобретением и рассказать о нем ведущим ученым в мире электротехники? К тому же его друг Антони Сигетти тоже перебирался в Париж, а Пушкаш дал Тесле рекомендательное письмо для устройства на работу в континентальную компанию Эдисона. Это была фирма, которая занималась производством электротехнического оборудования по патентам всемирно известного изобретателя Томаса Эдисона. Конечно, такой возможности молодой Тесла не мог отказаться. Париж, Нью-Йорк, Питтсбург, Нью-Йорк. «Я смогу осветить весь Нью-Йорк» — Томас Алва Эдисон. В апреле 1882 года Никола Тесла сошел с поезда на Парижском восточном вокзале. Потом он честно признавался, что почти сразу был околдован Парижем. Несколько дней Тесла просто бродил по городу, наслаждаясь его атмосферой. Вечерний и ночной Париж, любимое время Теслы, был еще восхитительнее. Город был освещен уютным зеленоватым светом газовых фонарей, ярчайшими дуговыми электрическими лампами и лампами накаливания. Последнее слово электротехники, которые только-только входили в быт горожан. Огнями сверкали кафе, театры, рестораны и прочие увеселительные заведения, которые манили к себе парижан и гостей столицы. «Я никогда не забуду того глубокого впечатления, которое произвел на меня этот магический город», признавался Тесла много лет спустя. «По приезде я в течение нескольких дней бродил по улицам, совершенно ошеломленный новым зрелищем. Притягательных местечек было множество» а деньги, увы, уже истрачены в тот день, когда я их получил. Когда господин Пушкаш поинтересовался моими делами на новом месте, я правдиво описал ситуацию следующими словами. Последние 29 дней месяца оказались самыми трудными, но и времени на то, чтобы упиваться парижской атмосферой, у него не было. Ведь он приехал сюда работать. Тесла прекрасно понимал, только от него самого зависит, сумеет ли он показать себя так что праздное шатание по ночному Парижу закончилось быстро. Тесла снял жилье на окраине латинского квартала, где по традиции селились студенты и университетские преподаватели, и перешел на рабочий график. Каждое утро, несмотря на непогоду, вспоминал он, мне приходилось идти от бульвара сан марсель где я жил, в купальню на Сене. Я погружался в воду, делал 27 кругов. Тесла любил числа, которые делились на три. Почему, он объяснить не мог и потом шел час до Ивра, где располагался завод компании. Здесь в половине восьмого полагался завтрак лесоруба, и потом я с нетерпением дожидался обеда, щелкая тем временем твердые орешки проблем для директора завода мистера Чарльза Бэтчелора, который был близким другом и помощником Эдисона. Сделаем некоторые пояснения. Тесла устроился инженером на завод, недавно созданный континентальной компании Эдисона, который управлял давний друг и соратник знаменитого изобретателя Чарльз Бэтчелор. Задача компании была простая: завоевать всю Европу и присоединить ее к империи света. Именно так в газетах называли основанную Эдисоном корпорацию Edison Electric Light, то есть электрический свет Эдисона. Скоро Edison Continental развернется во всю, будет выпускать электрические лампочки, превосходящие те, которые выпускали в Америке начнет строить центральные электростанции в крупных городах Европы для освещения домов и устанавливать большие дуговые лампы на городских улицах. Имя Томаса Эдисона уже встречалось, и еще часто будет встречаться в этой аудиокниге. В конце XIX века он был, наверное, самым известным изобретателем в мире. Да и сегодня считается, что он рекордсмен по количеству полученных при жизни патентов. Их насчитывалось 1093. Именно встреча сначала с компанией Дисона, а потом и с ним самим, круто изменила жизнь Теслы. Поэтому, наверное, есть смысл на некоторое время оставить главного героя в покое и ближе познакомиться с Томасом Алва и Дисоном. Тем более, что он был фигурой не менее колоритной, чем Тесла. Почему-то вспоминается судьба барабанщика Аркадия Гайдара. И есть там момент, когда псевдодядя главного героя, оказавшийся потом иностранным шпионом, хочет познакомить своего племянника с сыном военного инженера, который изобретает что-то важное. Разумеется, в корыстных шпионских целях. Дело происходит в парке, где мальчик мастерит модель ветряного двигателя. Вот этот эпизод. «Дохлова ты какой-то», — поморщился я. «Лучше бы, дядя, с кем-нибудь из тех, что у сетки скачут». «Э, какое дело скачут. Козел тоже скачет, да что толку? А тот мальчик машину какую-то строит». Из такого скакуна клоун выйдет. А из-за этого, глядишь, Эдисон какой-нибудь, изобретатель. Да ты про Эдисона, слыхал ли? Слыхал, — буркнул я. Это который телефон выдумал. Ну, ты пойди, пойди познакомься. А я тут в тени газету почитаю. Надо сказать, что оба персонажа, видимо, мало знали об Эдисоне. Во-первых, он изобрел не только и не столько телефон. А во-вторых, великий изобретатель в детстве был больше похож на тех, из кого клоун выйдет. Да и не только в детстве, но и в зрелом возрасте тоже. Томас Алва Эдисон родился в 1847 году в семье среднего достатка, жившей в маленькой деревушке Милан, штат Огайо. В школе его считали тупицей, потому что он наотрез отказывался декламировать в классе. Эдисон рос нахалом и пронырой. Позже его как-то спросили — «Не из тех ли вы мальчишек, что торговали конфетами в коробочках с фальшивым в полдюйма толщиной дном?» «Нет», — ответил Эдисон, — «в моих коробках дно всегда было толщиной в дюйм». В 12 лет он торговал овощами и даже умудрился заработать на этом огромную сумму — 600 долларов. В 15 лет он стал продавать газеты. При этом он обожал чтения и химические опыты. Почти все свои деньги он тратил на лабораторию которая находилась в подвале его дома. Однажды он устроил небольшой взрыв и получил сильные ожоги. Однажды Эдисон продавал газеты на железной дороге, и когда он попытался вскочить в поезд на ходу, кондуктор, то ли чтобы помочь ему, то ли чтобы наказать, взял его за уши и резко дернул вверх. Эдисон почувствовал, как в голове у него что-то хрустнуло. Со временем он стал хуже слышать, а на одно ухо почти совсем оглох. Впрочем, сам Эдисон считал свою глухоту чуть ли не преимуществом. Она, по его словам, помогала ему не отвлекаться на различные внешние искушения и сосредоточиться на главном — изобретениях. Эдисон устроил свою лабораторию в багажном вагоне поезда. Потом, правда, он устроил в ней пожар, и его попросту выбросили вместе с его препаратами. Некоторое время он был, наверное, первым в мире издателем поездной газеты. И очень сильно молодого Эдисона интересовали два чуда того времени — телеграф и электричество. На железной дороге он перезнакомился с телеграфистами, выучил азбуку Морзе и 18 часов в день тренировался в приеме и передаче телеграмм. Впрочем, по другой версии, однажды он спас от движущегося вагона сына начальника одной из станций, и тот в благодарность предложил обучить его телеграфному делу. Как бы то ни было, но в 1863 году 16-летний Эдисон получил место младшего телеграфиста на одной из станций с окладом в 25 долларов в месяц. Он тут же начинает экспериментировать с телеграфным аппаратом. Первыми его изобретениями были технические приспособления, благодаря которым старший телеграфист на линии был уверен, что Эдисон работает, в то время как тот сладко спал. Говорят, будто дело кончилось тем, что по его вине чуть не столкнулись два поезда, и Эдисона выгнали с работы. Юный телеграфист-изобретатель скитался по стране до зимы 1868 года, пока не осел в Бостоне, где получил работу телеграфиста в компании Western Union. В то время он попытался продать свои весьма любопытные изобретения. Электрический баллотировочный аппарат. Специальный прибор для подсчета голосов. Его демонстрация перед особой парламентской комиссией закончилась неудачно из-за нежелания парламента отказаться от бумажного подсчета. Затем аппарат для автоматической записи биржевых курсов, но и его не оценили. Тогда-то Эдисон и решил, он будет заниматься только теми изобретениями, которые принесут ему гарантированный доход. Весной 1869 года Эдисон переехал в Нью-Йорк, а вскоре объявил себя профессиональным изобретателем и создал собственную компанию. В 1870 году он продал одной из корпораций за 40 тысяч долларов биржевой тикер, телеграфный аппарат, передающий котировки акций. Это был первый большой успех. Эдисон бросился в банк за деньгами. Кассир, желая подшутить над ним, уплатил ему по чеку мелкими банкнотами. Всю ночь Эдисон, не смыкая глаз, сторожил свои деньги, боясь, что его ограбят. К утру, не зная, как быть дальше, он попросил совета у своих работодателей, и те посоветовали положить деньги в банк. Полученные деньги Эдисон вложил в строительство нескольких мастерских, в которых собирают биржевые тикеры. Позже он рассказывал, что тогда работал по 19 часов в день. Популярность молодого изобретателя росла. К нему обращались все чаще. По просьбе общества «Автоматический телеграф» он усовершенствовал систему автоматической телеграфии, основанную на перфорировании бумаги. Если максимальная скорость передачи на ручном аппарате составляла 40-50 слов в минуту, то на автоматических аппаратах Эдисона она приблизилась к 200, а потом и к 3000 слов в минуту. В 1873 году он изобрел сначала дуплексную схему телеграфии, что позволило передавать по одному проводу одновременно сообщения в противоположных направлениях, а затем и квадруплексную систему, при которой стала возможной одновременная передача четырёх сообщений по одному проводу. В 1875 году он демонстрирует сектоплексный телеграф. По условиям контракта с Western Union, эта компания имела право первой давать заказы Эдисону и первой покупать его патенты. Тогда же он усовершенствовал пишущую машинку. Эту модель у него купили братья Ремингтон, которые начали выпускать под своим именем и впоследствии ставшие всемирно известными машинки Ремингтон. В тысяча восемьсот семьдесят шестом году Эдисон перевел свою лабораторию в маленький городок Менло Парк, штат Нью-Джерси. Уже пять лет он был женат на Мэри Стилвелл, и в его штате состояли уже около ста человек. Помощники называли Эдисона старик, хотя ему не было и тридцати лет. По сути, старик стал одним из первых в мире организаторов науки. В этом они кардинально различались с Теслой. Если сербский изобретатель был скорее гением одиночкой, То Edison опирался на коллектив и план работы. Так, например, он планировал каждые десять дней создавать небольшое изобретение, а раз в шесть месяцев что-нибудь серьезное. Репортеры из нью-йоркского журнала Daily Graphic, побывав в его лаборатории, обнаружили, что первый этаж с одного конца был занят писцами и бухгалтерами, а в другом десять или двенадцать опытных рабочих колдовали над железными деталями, которые они обрабатывали на наковальне, токарном станке и с помощью дрели. Эти детали сложных форм, выполненные в металле, были разбросаны и свалены повсюду. Стружка из токарных станков сыпалась на пол, и все помещение было наполнено скрипом пытаемого металла. Побывали журналисты и в кабинете самого Эдисона на втором этаже. Стены были уставлены шкафами с пузырьками, как в аптеке, тысячами пузырьков всех размеров и цветов. В углу стоял кабинетный орган. На скамьях и на столах громоздились батареи всех видов — микроскопы, лупы, реторты, колбы, покрытый пеплом горн и прочее химическое оборудование. В этих странных помещениях действительно кипела работа. Создавая многоканальный телеграф, Эдисон обнаружил, что электропроводность угольного порошка изменяется в зависимости от изменения механического давления на него. Это навело его на мысль улучшить передающее устройство в телефоне Александра Белла. Белл использовал железную мембрану. Эдисон заменил ее угольным микрофоном, который позволил значительно повысить четкость и громкость существующего телефонного аппарата. Он же ввел в телефон индукционную катушку, что значительно усилило звук телефона. За свое изобретение Эдисон получил от Western Union 100 тысяч долларов. Кстати, любопытно, что в этом случае он проявил себя как никуда не годный бизнесмен. Он потребовал, чтобы Western Union выплачивал ему шесть тысяч долларов в год в течение 17 лет, то есть пока будет действителен патент. Он не додумался до того, что если бы он взял сто тысяч долларов сразу и вложил их в какое-нибудь надежное предприятие, одни только проценты составили бы шесть тысяч долларов в год. Western Union, разумеется, положила сто тысяч долларов в банк и в течение 17 лет выплачивала Эдисону лишь проценты. Через 17 лет компания взяла вклад из банка и таким образом сохранила в целости свой капитал. Изобретение Дисона досталось ей почти даром. «Я был плохим бизнесменом», вспоминал он, «потому что не мог оставить в покое ни одной вещи, даже если она была и так достаточно хороша. Что бы ни попадало в мои руки, машинка для взбивания яиц или электромотор, я прежде всего думал о том, как это усовершенствовать». Стоит только мне кончить работу над каким-нибудь аппаратом, как я уже стремился снова разобрать его, чтобы еще что-нибудь переделать. Такая мания дорого обходится фабриканту. Единственное мое стремление — работать, не думая о расходах, — говорил он в другой раз. То есть, если мне хочется занять целый месяц и весь свой штат выяснением, почему одна угольная нить накаливания работает чуточку лучше другой, то я желаю работать, не беспокоясь о том, сколько это будет стоить. Мысль о затратах раздражает меня. Мне не нужны обычные утехи богачей. Мне не нужно ни лошадей, ни яхт. На все это у меня нет времени. Мне нужна мастерская». В 1877 году Эдисон получил патент на фонограф. Рассказывают, что когда заканчивали собирать первый экземпляр аппарата, один из помощников Эдисона спросил его, что это такое. «Говорящая машина», — ответил Эдисон, и все вокруг расхохотались. В итоге на столе оказался совершенно необычный аппарат, состоявший из обернутого оловянной фольгой цилиндра, прикрепленной к записывающей мембране иглы и рупора для воспроизведения звука. Эдисон, вращая с постоянной скоростью рукоятку цилиндра, громко запел песенку о девочке Мэри и ее овечке. У Мэри была овечка, маленькая овечка. У Мэри была овечка, белая как снег. Воздействуя на мембрану, звуковые волны заставляли иглу двигаться, вычерчивая бороздки на фольге. Закончив запись, Эдисон снял мембрану, установил на ее место рупор, поставил иглу на начало бороздки и вновь завертел ручку цилиндра. Из рупора зазвучала только что записанная песенка про Мэри и овечку. Все присутствовавшие пришли в изумление. Происходившее казалось им чудом. В восторге был и сам Эдисон, вновь и вновь проигрывавший запись. Затем записываться на фонограф ринулись и другие сотрудники. И это продолжалось до расцвета. Утром Эдисон повез свой фонограф в Нью-Йорк, в научный отдел журнала Scientific American. Здесь фонограф произвел сенсацию, и во все газеты было передано срочное сообщение «Волшебник из Мэнло Парка изобрел чудо-машину, которая записывает и воспроизводит голос». Уже на следующий день в Мэнло Парк ринулись толпы людей, желавших своими глазами увидеть и услышать в действии этот удивительный прибор. Пришлось даже пустить дополнительный поезд из Нью-Йорка, чтобы отвезти туда всех желающих. «Я верю, что эта малышка вырастет большой и будет мне опорой в старости», — сказал тогда Эдисон. Сам изобретатель видел 11 перспективных областей для применения фонографа. Запись писем, книг. Обучение красноречию, воспроизведение музыки, семейные записки, запись речей, область рекламы объявлений, часы, изучение иностранных языков, запись уроков, соединение с телефоном. В 1878 году неугомонный Эдисон дотянулся и до самой актуальной области того времени — электрического освещения. Самым распространенным типом освещения в XIX веке были газовые фонари. В 1875 году только в США насчитывалось более 400 компаний, занимавшихся газовым освещением. Затем появились электрические дуговые лампы. Их свечение основано на таком интересном явлении. Если взять две проволоки, подключить их к достаточно сильному источнику тока, соединить, а затем раздвинуть на расстояние нескольких миллиметров, то между концами проводников образуется нечто вроде пламени с ярким светом. Явление будет красивее и ярче, если вместо металлических проводов взять два заостренных угольных стержня. При достаточно большом напряжении между ними образуется свет ослепительной силы. Впервые это явление описал русский ученый Василий Петров в 1802 году. Дуговые электрические лампы, появившиеся на улицах городов, действительно давали очень яркий свет. Знаменитый английский писатель и поклонник газовых фонарей Роберт Льюис Стивенсон Описал новое освещение как нечто ужасное, неземное, отвратительное для человеческого глаза. Лампы для ночных кошмаров. Такой свет должен освещать только убийства и преступления перед обществом и светить в коридорах психбольниц, внушая ужас. На него не хочется смотреть после приятного газового света, который светит по-домашнему. В чем-то он был прав. На дуговые лампы нельзя было долго смотреть. Их резкий свет был вреден для глаз. Они были ненадежны и недолговечны. Их было нелегко менять. Наконец, невозможно было представить, чтобы подобные лампы кто-то решился установить у себя дома. Не зря их использовали для освещения больших пространств — улиц, площадей, стройплощадок. Эдисон прекрасно понимал, что нужно дать людям простую, безопасную и надежную электролампу с мягким и нераздражающим глаза светом. Это было бы и великим изобретением, и выгодным коммерческим проектом одновременно. «Я вижу, что то, что уже сделано, не может иметь практической пользы», — говорил он. «Нужно создать такой свет, который можно использовать в жилых домах». Надо сказать, что не только Эдисон это понимал. Еще в начале XIX века появились менее безопасные и удобные лампы накаливания. Устройство их всем известно. Электрический ток, проходя через тонкую нить, раскаливает ее до высокой температуры, благодаря чему она начинает ярко светиться. Сначала в качестве нити использовали платиновую проволоку, но это было чудовищно дорого. Затем перешли на угольную или бамбуковую нити. В 1874 году русский электротехник Александр Ладыгин запатентовал лампу накаливания с нитью из роторного угля. Он же первый начал откачивать из баллона воздух. В 1875-1876 годах Павел Яблочков, работая над своей электрической свечой, открыл, что калин, который он использовал для изоляции углей свечи, электропроводен при высокой температуре. После чего создал калиновую лампу, в которой нить накала была изготовлена из калина. Такая лампа не требовала вакуума, и нить накала не перегорала на открытом воздухе. Но Яблочков в лампы накаливания не верил. И вскоре его изобретение забыли. Английский изобретатель Джозеф Уилсон Суон получил в 1878 году британский патент на лампу с угольным волокном. В его лампах волокно находилось в разряженной кислородной атмосфере, что позволяло получать очень яркий свет. Другими словами, Эдисон был далеко не первым, кто решил замахнуться на лампу накаливания. Но сделал он это совершенно иначе, чем его предшественники. Он поставил перед собой главную задачу: электрический свет должен выдержать конкуренцию с газовым освещением в цене, яркости и удобстве. Сначала Эдисон изучил всю организацию газовой промышленности, затем разработал план центральной электростанции и схему радиальных линий к домам и фабрикам, потом подсчитал стоимость меди и других материалов, которые потребуются для изготовления ламп и получения электроэнергии с помощью динамо машин движимых паром и передачу ее потребителям. Анализ этих цифр определил не только размеры лампы, но и ее цену, равняющуюся 40 центам. В октябре 1878 года он учредил компанию Edison Electric Light. Он не скрывал, что в ближайшее время собирается осветить весь Нью-Йорк, и раздавал на эту тему интервью газетчикам. И только после этого начал работать над лампой, которая должна была отвечать всем необходимым параметрам. Слава Эдисона была так велика, что еще до того, как был выдан первый патент на новое изобретение, слухи, что он решил проблему электрического освещения, повлекли за собой резкое падение акций газовых компаний. Эдисон долго искал материал для нити накаливания. Подсчитано, что его помощники опробовали не менее 6 тысяч различных веществ и соединений. При этом на опыты было израсходовано свыше 100 тысяч долларов. Сначала Эдисон заменил ломки бумажный уголек более прочным, изготовленным из угля. Потом делал опыты с различными металлами и, наконец, остановился на нити из обугленных бамбуковых волокон. Но поскольку изготовление нити из бамбука оказалось достаточно дорогим, Эдисон разработал новый способ их выделки из специальным образом обработанных волокон хлопка. В последний день 1879 года на заказанных Эдисоном специальных поездах 3 человек прибыли поглядеть на сотни электрических лампочек, которые горели в его мастерской и на окрестных дорогах. Энергия подводилась к ним от центральной динамомашины по подземным проводам. 27 января 1880 года Эдисон получил патент на свою лампу. Но это было только начало. Лампы Эдисона с угольной нитью светили около 300 часов. Это было не так уж и много. Компания Эдисона улучшала их конструкцию и в итоге довела потенциал лампы до 800 тысяч часов работы. Ему пришлось выяснять в суде отношения с англичанином Уильямом Сойером, который заявил, что он подавал заявку на патент лампы накаливания с угольной нитью раньше Эдисона. Тем не менее, эти лампы завоевали рынок почти на 30 лет. Эдисон дал себе слово добиться, чтобы лампочка стоила не больше 40 центов. Иначе весь проект не будет иметь коммерческого значения. В первый год лампа стоила 1 доллар 25 центов. На следующий год — 1 доллар 10 центов. А уже в течение третьего года цена ее снизилась до 50 центов. На следующий год каждая лампа уже приносила прибыль в 3 цента, и новые доходы покрыли все предыдущие потери. Когда цена лампы стала равна 22 центам, Эдисон продал фабрику. Забегая вперед, скажем, что будущее все-таки было за лампами накаливания с металлической нитью. Еще в 1890 году все тот же Лодыгин придумал заменить угольную нить металлической проволокой из тугоплавкого вольфрама. Однако промышленное изготовление таких лампочек началось только через 16 лет. Тогда Лодыгин, который работал в США, продал свой патент на лампу General Electric. Она появилась в 1892 году в результате слияния компаний Эдисона и Томпсон-Хьюстон-Электрик. Electric. General Electric начала массовое производство вольфрамовых лампочек. Постепенно способы производства вольфрамовой нити совершенствовались, и она вытеснила из производства все другие виды нитей. Но это было уже потом. Изобретение лампочки — это еще полдела. Все это настолько ново, говорил Эдисон, что каждый шаг делаешь в потемках. Нужно создавать динамо-машину, лампы, проводники и думать о тысяче вещей, о которых еще никто никогда не слышал. Эдисон употреблял термины, применяемые в газовом освещении. Динамо-машины соответствовали газовым резервуарам. Изолированные провода, уложенные вдоль улиц, были эквивалентом газовых труб. Предстояло еще изобрести электрические счетчики по аналогии с газовыми для измерения потребления энергии. Эдисон придумал генератор, который мог работать в условиях постоянно меняющихся нагрузок. Ведь лампочки в домах то включают, то выключают. Недоброжелатели изобретателя не могли поверить, что он сможет решить эту проблему. Но он ее решил. В апреле 1880 года в Нью-Йорке начали рыть канавы, в которые закладывали медные провода. Эдисон с сигарой в зубах лично лазил по траншеям и ломал голову над проблемой изоляции. Сырость влияла на работу кабелей просто катастрофически. Наконец, придумали особую смесь из кисеи, парафина, дегтя, битума и льняного масла. Она выдерживала даже проливной дождь. Еще одной проблемой была высокая стоимость меди. Тогда Эдисон придумал оригинальное решение. Вместо нескольких толстых кабелей, идущих от электростанции и затем расходящихся в каждый дом, проложить сеть из многочисленных тонких проводов от электростанции которые пересекались бы с такими же тонкими проводами питающими отдельные участки стоимость меди затраченной на эти цели сразу же уменьшилась в восемь раз пока шло строительство эдисон создал еще одну компанию эдисон electric иллюминейтинг и арендовал для ее штаб квартиры четырехэтажный особняк на пятой веню вскоре ставший первым домом в городе, где загорелись электрические лампочки. В подвале Эдисон установил паровой двигатель и генератор. Он и сам поселился здесь, и в его гостиной висела огромная карта Манхэттена с отмеченными на ней участками электрификации. «Подумать только!» — восклицал он. «Десять лет назад, когда я только приехал из Бостона, мне пришлось бродить по улицам Нью-Йорка всю ночь, потому что у меня не было денег на ночлег. А теперь...» «Я занимаю целый дом на Пятой авеню». 4 сентября 1882 года состоялся пуск первой электростанции в Нью-Йорке. По этому случаю Эдисон даже надел фраг и белый цилиндр. Обычно он почти не обращал внимания на свою одежду. Когда повернули рубильник, в городе загорелись около 400 первых электрических лампочек накаливания. В ближайшие месяцы их число увеличилось до 2000. Отзывы об электрическом освещении были самыми положительными. Мягкий и приятный для глаз свет. И нет запаха, от которого, как при газовом освещении, болит голова. «Я выполнил все, что обещал», — заявил Эдисон журналистам. Это событие стало своего рода великим переломом в битве за победу электричества и ознаменовало наступление эпохи электрического света. Эдисон мог считать себя триумфатором, но он и не подозревал, что его великое достижение — уже обречено на то, чтобы устареть. И что вся его система потерпит поражение. Во многом из-за никому неизвестного серба по имени Никола Тесла, пока что рядового инженера на французском заводе Эдисона. Война великого Эдисона с Теслой начнется уже через несколько лет. А пока запомним одну чрезвычайно важную деталь. Вся Эдисоновская система электрификации Нью-Йорка работала на постоянном токе. Просто запомним это, и все. Тесла при дворе короля Томаса. Вернемся теперь к нашему главному герою. Пока в Америке происходили все эти великие события, он по-прежнему работал во Франции, на предприятии компании Edison Continental. Теслу очень волновала идея создания двигателей, рассказывал его друг Сигети. Он много говорил со мной на эту тему. С Сигетти они общались в свободное время, но и в кругу своих коллег по работе Тесла пытался рассказывать о своем изобретении. Там он встретил нескольких американцев, которые восхищались его умением почти профессионально играть в бильярд. Тесла попробовал объяснить им суть идеи электродвигателя переменного тока, но те пропустили его рассказы мимо ушей. Впрочем, некоторые идею все же оценили. Один из них — мистер Каннингем, старший механик, предложил создать акционерное общество, — вспоминал Тесла. Это предложение показалось мне до крайности смехотворным. У меня не было ни малейшего представления, что это означает. Я только знал, что именно так обычно поступают американцы. Можно было бы добавить, и сам Эдисон поступал точно так же. Из этого предложения ничего не вышло. Да к тому же Тесле приходилось все время ездить по делам компании во Франции и Германии. Он работал над освещением в Парижской опере, ездил в Баварию, где помогал наладить электроснабжение местного театра. Работал на прокладке подземного кабеля для новой центральной электростанции в Париже. Ездил в Берлин, чтобы установить лампы накаливания в кафе. Затем его направили с одной деликатной миссией в Страсбург. С 1870 года Страсбург, как и другие районы Эльзаса и Лотарингии, находился под контролем Германии. В начале 1883 года на железнодорожном вокзале Страсбурга проходила торжественная церемония ввода в эксплуатацию электрического освещения железнодорожного вокзала. На нее пожаловал сам кайзер Германии Вильгельм I. Но когда включили ток, чтобы зажечь 1200 лампочек Эдисона, из-за короткого замыкания раздался страшный взрыв. Никто, к счастью, не погиб, но была разрушена часть стены и германское правительство отказалось платить за проект. Тесла вспоминал, что его направили в Страсбург для урегулирования отношений, принимая во внимание его знания немецкого языка и вообще знания германских реалий. Эта работа состояла в основном из переговоров и переписки с официальными лицами. Не обошлось, вероятно, и без взяток немецким чиновникам. Но достоверных фактов на этот счет у нас нет. Как бы то ни было, но Тесла справился с поручением. Отношения с немцами были восстановлены, и проект Эдисона на вокзале Страсбурга доведен до конца. С собой Тесла привез из Парижа материалы для своего двигателя переменного тока. Как только появилось время, он собрал его в чулане механического магазина, расположенного напротив железнодорожной станции. Наконец, я с удовлетворением увидел вращение, вызываемое переменным током различных фаз, без скользящих контактов и коллектора, как и было мною задумано год назад. Это несказанное удовольствие. Однако его не сравнить с восторгом первого открытия», — писал Тесла. Он постарался воспользоваться моментом. Познакомившись с мэром Страсбурга, попытался с его помощью привлечь местных предпринимателей к осуществлению идеи двигателя переменного тока. Ничего не вышло. К неизвестному инженеру из Австро-Венгрии отнеслись без интереса. Кому нужны его странные проекты, если сам великий Эдисон уже почти завоевал всю Европу своим вариантом электрического освещения? Кто же будет рисковать деньгами ради какого-то Теслы? Тесла вернулся в Париж только весной 1884 года. За работу в Страсбурге ему неплохо заплатили, хотя он сам позже считал, что заслуживал большего. В своих воспоминаниях он писал, что ему должны были 25 тысяч долларов, но когда он попытался их получить, Компании начали гонять его по так называемому «лошадиному кругу». Мистер Смит послал его к мистеру Стиву. Тот отправил его к мистеру Йонасу, от которого надо было идти к мистеру Куку. В итоге Тесла снова вернулся к мистеру Смиту, который направил его к мистеру Стиву. «До меня дошло, что моя премия — как замок в Испании. Мираж», — писал Тесла. Есть версия, что после этого «лошадиного круга» Тесла решил попытать счастье в России. Тем более, что имена Яблочкова, Ладыгина и других русских электротехников были хорошо известны за границей. Но, как рассказывал Тесла, именно в это время в его жизни произошел резкий поворот. По его словам, Чарльз Бэтчелор предложил ему отправиться в Америку, чтобы поработать с самим Эдисоном. Первый биограф Теслы Джон Унил утверждает, что Бэтчелор даже написал Эдисону письмо, в котором говорилось следующее. Было бы непростительной ошибкой дать возможность уехать в Россию подобному таланту. Вы еще будете мне благодарны, мистер Эдисон, за то, что я не пожалел нескольких часов для убеждения этого молодого человека отказаться от мысли ехать в Петербург. Я знаю двух великих людей. Один из них вы, второй — этот молодой человек. Документальных свидетельств, подтверждающих истинность этого факта, однако нет. Сам Эдисон позже вспоминал, что Теслу привез из Парижа именно «Бэтчелор». Но о том, что его помощник считал молодого серба гением, он не слышал. Эдисон ничем не выделял Теслу среди своих других инженеров, хотя рассказывал одну забавную историю о том, как он увидел его в первый раз. Дело происходило во время поездки по Европе, когда он инспектировал работу своей компании. «О, большой болтун и обжора! Помню, как впервые увидел его». Мы проводили кое-какие эксперименты в местечке неподалеку от Парижа, и как-то раз пришел высокий, долговязый парень и сказал, что ему нужна работа. Мы взяли его, думая, что новое занятие его скоро утомит, потому что мы и трудились по 20-24 часа в день. Но он работал, не покладая рук. И когда напряжение немного спало, один из моих людей сказал ему, «Что ж, Тесла, ты хорошо поработал. Теперь поедем в Париж, и я угощу тебя роскошным ужином». Его повели в самое дорогое кафе Парижа, где подают толстый стейк между двумя тонкими стейками. Тесла с легкостью умял огромную порцию, и мой человек спросил его, «Что-нибудь еще, сынок? Я угощаю». «Тогда, если не возражаете, сэр», — ответил мой ученик, — «я бы съел еще один стейк». После ухода от меня Тесла стал работать в других областях и немногого достиг. Однако и эта история, во всяком случае ее интерпретация Эдисоном, вызывает сомнения точно так же, как и письмо, в котором говорилось о гениальности Теслы. Ведь Эдисон рассказывал ее уже в то время, когда у него с Теслой шла настоящая война. Неудивительно, что его конкурент выглядит в ней весьма карикатурно. Кстати, сам Тесла об этой встрече с великим Эдисоном не вспоминал ни разу. Хотя, если бы она состоялась, он вряд ли упустил бы случай рассказать о ней. Но, вероятно, Бэтчелор все же дал ему какие-то рекомендации. А если так… Значит, что-то Эдисон в нем разглядел. Тесла истратил все свои скромные средства, чтобы купить билет на поезд до Гавра, оттуда на пароход в Америку. Но поездка почти сразу началась с неприятных приключений. Он почти опоздал на поезд. В этот момент я обнаружил, что мои деньги и билеты пропали. Что делать? Мне надо было решать, пока я бежал за поездом. Противоречивые чувства и мысли волнами поднимались во мне, как колебания в конденсаторе. Решимость благодаря быстроте преодолела все трудности как раз вовремя. Пока Тесла бежал за поездом, он умудрился подсчитать оставшуюся в карманах мелочь. На самом конце перрона он вскочил на подножку последнего вагона и на следующей станции купил самый дешевый билет до Гавра. В порту он долго убеждал владельца парохода, что его билет потерян. Ему поверили в самый последний момент, потому что на его место так никто и не пришел. В итоге его пустили на пароход «Сатурния», Но место в каюте не дали. И почти все путешествие он провел на корме. Хорошо еще, что капитан обратил внимание на странного пассажира, сидевшего на палубе с какими-то тетрадями, сплошь исписанными длинными формулами. И поинтересовался, кто он такой. Услышав, что с ним произошло, капитан предложил обедать вместе. Но недолго музыка играла. Однажды на палубе вспыхнула драка между матросами. Каким-то образом в толпе дерущихся оказался и Тесла. Сам он говорил, что только защищался, потому что удары сыпались на него со всех сторон, и никто не стал разбираться, кто он такой. В разгар драки на палубу выскочил капитан. Первое, что он увидел, — это Теслу, который возвышался над всеми дручунами на целую голову и размахивал своими длинными руками. Вероятно, этот случай произвел на капитана неблагоприятное впечатление, и он перестал приглашать на обеды странного пассажира. К счастью, до Нью-Йорка было уже недалеко. Тесла сошел с парохода в Нью-Йорке 6 июня 1884 года. В кармане у него оставалось всего лишь несколько центов, но он первым делом отправился бродить по городу. Здесь все было иное, чем в Париже. Здесь и не пахло тем изыском и аристократизмом, которыми поражало приезжих столица Европы. Хотя и в Нью-Йорке можно было увидеть множество богатых особняков, а на улицах шикарно одетых мужчин и женщин в городе уже ощущался дух приближающегося двадцатого века с его научно-технической революцией. Тесли бросился в глаза целый лес деревянных столбов, опутанных электрическими проводами, которые тянулись к крышам домов, окнам и другим столбам, а в некоторых районах почти полностью закрывали небо. Кстати, Эдисон и по эстетическим, и по практическим соображениям ратовал за подземные кабели. «Никто ведь не проводит воду и газ по воздуху», — говорил он, добавляя, что электрики даже погибают на опасных воздушных проводах, у которых часто нарушается изоляция. Тесла шел по улицам, рассматривая город. То, что он видел, пока ему нравилось, гораздо меньше Парижа. Все казалось каким-то механическим, грубым и непривлекательным. «Дородный полицейский поигрывал дубинкой, которая казалась мне оглоблей», — вспоминал он. «Я вежливо приблизился к нему с просьбой указать мне дорогу. Шесть кварталов вниз, потом налево. Резко бросил он, кинув на меня уничтожающий взгляд. «И это Америка?» — спросил я себя в тягостном удивлении. «Она на столетие отстает от Европы по уровню цивилизации. Со времени моего прибытия сюда пролетело пять лет. И в 1889 году я пришел к убеждению, что Америка более чем на сто лет опережает Европу, и до сегодня ничего не произошло, что изменило бы мое мнение». На одной из улиц Тесла обратил внимание на какого-то человека, который стоял рядом со своей мастерской и ругал сломавшуюся электрическую машину. Починить ее никак не удавалось. Тесла предложил свои услуги. «Это была машина, в разработке которой я принимал участие, но я им об этом не сказал», — признавался он позднее. В одной версии он починил ее просто так, бесплатно. Но более реалистической представляется все же другая. Я спросил, сколько мне дадут, если я починю ее. «20 долларов», — последовал ответ. «Я снял пальто и приступил к работе. И через час машина работала отлично», — вспоминал он. По тем временам это были очень хорошие деньги. Инженер такого уровня, как Тесла, зарабатывал тогда 18 долларов в неделю, а рабочий — 6-8 долларов. Владелец мастерской предложил Тесле работу, но он поблагодарил и отказался. На следующий день Тесла отправился на Пятую авеню в особняк Эдисона. Как именно происходила их встреча, остается только предполагать. Тесла потом рассказывала о ней по-разному, в зависимости от настроения, а также от количества и состава слушателей. Это странно, поскольку он не раз повторял, что встреча с Эдисоном стала памятным событием моей жизни. По одной версии, Теслу к Эдисону сначала не пустил секретарь. И лишь после того, как изобретатель сказал, что приехал по рекомендации сэра Бэтчелора, его пропустили в кабинет мэтра. Но, скорее всего, было не так. Эдисон обычно принимал почти всех посетителей, хотя и в определенные часы. Не исключено, что Теслу представил Эдисону и сам Бэтчелор, к тому времени он уже был в Америке. Как бы то ни было, два повелителя электричества, настоящий и будущий, увиделись. Помимо всего прочего, Эдисон славился своим грубоватым и, можно даже сказать, черным юмором и любил, как бы сейчас сказали, подкалывать своих сотрудников. Поэтому вполне можно поверить одному из рассказов Теслы о том, как поразила его эта встреча. Итак, приехавший из Парижа молодой и, несмотря на бедность, безукоризненно одетый молодой инженер с аристократическими манерами и подчеркнуто правильным языком, встречается с самым знаменитым изобретателем современности. И что же он видит? За столом, дымя сигарой, сидел человек, похожий на типичного американского мелкого буржуа. Он был просто и даже неряшливо одет, и говорил так, как говорят разносчики газет на улицах Нью-Йорка. К тому же Эдисон сразу начал подкалывать пришедшего к нему молодого инженера. «А вы, случайно, не питаетесь человеческим мясом?» — поинтересовался он. Вероятно, Эдисон знал, что Тесла родился где-то на Балканах, и что там, в Трансильвании, когда-то жил самый известный вампир всех времен и народов — Господарь Влад Цепеш, по прозвищу Дракула. Но ну, а то, что Хорватия не так уж близко от Трансильвании, это Эдисона не интересовало. Какая, в сущности, разница? Может быть, он этого даже не знал. Тесла пришел в ужас. Он не понял шутки. К тому же был поражен обстановкой в кабинете Эдисона и его внешним видом, то есть несоблюдением элементарных норм гигиены. «Если бы он в дальнейшем не женился на женщине исключительно разумной, единственным делом жизни которой было оберегать его, он бы умер много лет назад от полнейшей запущенности», говорил он позже. Тесла ответил отрицательно и спросил, чем же питается сам ученый. «Каждый день я ем валийского кролика. Это единственный завтрак, который в состоянии восстановить умственные способности после утомительных часов работы», — ответил Эдисон. Валийским кроликом называли хорошо поджаренные гренки с сыром, горчицей и перцем. Вероятно, это название носит иронический характер. Бедным валийцам редко доставалось мясо к столу, и кролик в том числе. Тесла и эту шутку понял буквально. Желая во всем подражать великому ученому, он решил сесть на эту странную диету, несмотря на протесты желудка. Но долго не продержался. Казалось бы, невозможно было найти двух настолько непохожих друг на друга людей. Причем во всем. От манеры одеваться, разговаривать, личной жизни. Эдисон был женат дважды и имел шестерых детей, а в жизни Теслы фактически не существовало женщин. До манеры работать. Тесла рассказывал, например, о таком эпизоде. Я хотел, чтобы мои ботинки сверкали, но делать это самому мне казалось ниже моего достоинства. Эдисон сказал, вы сами начистите до блеска свои ботинки и будете счастливы. Он чрезвычайно меня впечатлил. Я начистил свои ботинки до блеска, и мне это понравилось. Эдисон начал мое американское обучение, — говорил он. Но вот подход Эдисона к работе Теслу не убедил. Эдисон весьма равнодушно относился к теоретическим расчетам и задачам. Он предпочитал решать проблему путем многочисленных опытов. Их количество могло доходить до нескольких тысяч. Из ручных записей Эдисона можно узнать, что, например, по щелочному аккумулятору было проделано около 59 тысяч опытов. В 1879 году он вместе с помощником просидел 45 часов подряд у первой в мире угольной нити, вставленной в электрическую лампу. Сам Эдисон говорил о себе так. Я не исследую законов природы и не сделал крупных открытий. Я не изучал их так, как изучали их Ньютон, Кеплер, Фроде и Генри, для того, чтобы узнать истину. Я только профессиональный изобретатель. Все мои изыскания и опыты проводились исключительно в целях отыскать что-либо, имеющее практическую ценность. Тесла же так оценивал своего старшего коллегу и главного конкурента. Если бы Эдисону понадобилось найти иголку в стоге сена, Он не стал бы терять времени на то, чтобы определить наиболее вероятное место ее нахождения. Он немедленно, с лихорадочным пролежанием пчелы, начал бы осматривать соломинку за соломинкой, пока не нашел бы предметы своих поисков. Его методы крайне неэффективны. Он может затратить огромное количество времени и энергии и не достигнуть ничего, если только ему не поможет счастливая случайность. Вначале я с печалью наблюдал с его деятельностью, понимая, что небольшие творческие знания и вычисления сэкономили бы ему 30% труда. Но он питал неподдельное презрение к книжному образованию и математическим знаниям, доверяясь всецело своему чутью изобретателя и здравому смыслу американца. Впрочем, Тесла не скрывал, что был поражен этим чудесным человеком, который, не имея преимуществ научного образования, достиг многого. «Я учил множество языков». Старательно изучал литературу и искусство, провел свои лучшие годы в библиотеке, читая все, что попадалось под руку. От начала Ньютона до романов Поля де Кока и чувствовал, что вся моя жизнь прошла зря. Но прошло немного времени, и я понял, что это было самое лучшее, что я сделал в жизни. Пожалуй, только три обстоятельства сближали их. Оба вышли из низов и пробивались в жизни только своим трудом. Оба могли работать, не выходя из лаборатории по несколько суток. И оба верили в будущее электричества. Тесла вспоминал об одной забавной истории, которая произошла зимой 1885 года. Он, надо сказать, всегда гордился своей хорошей физической формой. Мои друзья часто отмечают, что костюмы сидят на мне точно по фигуре. Но они не знают, что вся моя одежда шьется по меркам, снятым почти 35 лет назад и никогда не менявшимся, писал он. В течение всего этого периода мой вес не изменился ни на фунт. И вот однажды в компании Эдисона, Эдварда Джонсона и Чарльза Бэтчелора они затеяли такую игру. Решили угадывать вес друг друга. Меня заставили встать на весы, рассказывает Тесла в автобиографии «Мои изобретения». Эдисон ощупал меня всего и, не глядя на весы, сказал, «Тесла весит 152 фунта с точностью до унции». И угадал точно. Без одежды я весил 142 фунта, и до сих пор сохраняю этот вес. Я спросил шепотом у господина Джонсона, «Как Эдисон смог так точно определить мой вес?» «Что ж», — сказал он, понизив голос, — «скажу вам по секрету, но вы не должны ничего говорить». Он долгое время работал на чикагских скотобойнях, где ежедневно взвешивал тысячи свиных туш. Вот почему. Поговорив с Теслой, Эдисон принял его на работу в качестве инженера-электрика по ремонту электродвигателей и генераторов постоянного тока. В течение 9 месяцев я работал у Эдисона с 10.30 утра до 5.00 следующего дня. — вспоминал Тесла. Все это время меня все больше волновало мое изобретение — индукционный мотор переменного тока. И я пытался придумать, как представить его Эдисону. В связи с этим мне постоянно вспоминается один странный эпизод. Как-то в конце 1884 года мистер Бэтчелор, управляющий, взял меня с собой на оконе Айленд, где мы встретили Эдисона в компании бывшей жены. Наступил благоприятный момент, которого я так ждал, И я уже собирался заговорить, когда в Эдисона вцепился ужасный бродяга и увлек его прочь, помешав мне выполнить мое намерение. Правда, со временем года Тесла что-то напутал. Жена Эдисона умерла от Тифа 9 августа 1884 года. Эдисон иронически называл Теслу «наш парижанин». Вскоре компания Эдисона получила заказ на ремонт генератора на корабле «Орегон», который должен был отплыть в Европу всего лишь через день. Отмена рейса потребовала бы уплаты большой неустойки, так как все билеты на судно были распроданы. А устранить неисправность за такой короткий срок казалось почти невозможным. Эдисон очень беспокоился из-за этого заказа. На кону стояла репутация его компании. Дело поручили Тесли. Он проработал на судне всю ночь и починил генератор. В 5 утра, возвращаясь домой, он вдруг встретил Эдисона, Бэтчелора и других сотрудников, которые тоже возвращались из лаборатории. «А вот и наш парижанин, он гулял всю ночь», — воскликнул Эдисон, увидев Теслу. Тесла объяснил ему, что он только что с Орегона, где всю ночь устранял неисправности в сети. Эдисон посмотрел на него и молча ушел, но потом сказал, «Бэтчелор, это стоящий человек». Так, по крайней мере, рассказывал сам Тесла. Он проработал у Эдисона около 10 месяцев. В течение этого периода я разработал 24 типа стандартных двигателей по единому образцу, которыми заменил старые модели, вспоминал будущий повелитель молний. Дальше произошла такая история. Якобы за эту работу Эдисон обещал Тесле 50 тысяч долларов. Когда же работа была закончена, и Тесла спросил, когда ему выплатят гонорар, Эдисон только рассмеялся. «Вы просто не понимаете нашего американского юмора», будто бы сказал он. «Вы все еще по-прежнему парижанин. Когда станете настоящим американцем, то оцените эту американскую шутку». Об этом эпизоде известно со слов журналиста Джона Унила, который считается первым серьезным биографом Теслы. Как было на самом деле, сказать трудно. Невозможно поверить, чтобы Эдисон мог предложить такие огромные деньги одному из своих, в общем-то, рядовых сотрудников. Он не жалел средств на исследование и внедрение своих изобретений. Но когда дело касалось увеличения окладов работающих на него людей, все было по-другому. Сам Тесла не мог добиться, чтобы ему подняли зарплату с 18 до 25 долларов в неделю. Известен и другой случай. Однажды на одном из заводов Эдисона началась забастовка. Бастующие требовали отменить приказ об увольнении одного из их товарищей. Тогда Эдисон быстро сконструировал несколько машин, которые могли бы заменить рабочих, и продемонстрировал их смутьяном. Забастовка прекратилась. К тому же, если даже предположить, что на Эдисона что-то нашло, и он действительно пообещал Тесле такую невероятную сумму, они должны были письменно оформить соответствующие документы. Если бы у Теслы была на руках официальная бумага, деваться Эдисону было бы некуда. Но очевидно, что никакого юридического соглашения между ними не было. Вероятно, Эдисон в очередной раз подколол своего сотрудника, а потом попросту забыл о своей шутке. А вот Тесла воспринял ее всерьез за что потом по своей наивности и поплатился. Но не стоит отрицать, что Эдисон в любом случае поступил весьма жестоко. Считается, что после этого инцидента Тесла и ушел от Эдисона. Король предупредил его, что он совершает ошибку, но Тесла был непреклонен. Наверное, история с его гонораром все-таки была только поводом, чтобы расстаться с Эдисоном, а глубинные причины состояли в другом. Они с Эдисоном были, можно сказать, идеологическими оппонентами. Тесла видел будущее за переменным током, а Эдисон о нем и слышать не хотел. В то время с переменным током работали в основном компании, занимающиеся установкой дуговых ламп. Несчастные случаи, происходившие иногда с их электриками, приводили и к смертельным исходам. Это, по мнению Эдисона, подтверждало его убеждение, что переменный ток слишком опасен для того, чтобы им пользовались обычные потребители. Он с гордостью говорил, что любую часть его электрической системы, работающей на постоянном токе низкого напряжения, можно при желании даже потрогать руками. И в худшем случае можно получить лишь слабый удар током. Но система Эдисона имела весьма существенный недостаток. Передача постоянного тока низкого напряжения по проводам была эффективной на небольшом расстоянии, не более мили от генератора. Прокладывать длинные линии не имело смысла, Потери энергии при этом становились огромными, а стоимость прокладки и обслуживания кабеля неимоверно высокой. Однажды Тесла попытался разъяснить Эдисону, что именно электростанции, работающие на переменном токе, смогут решить эту проблему. И поэтому, если он продолжит работу над своим двигателем переменного тока, то… Но тут Эдисон его резко оборвал. Он, как вспоминал Тесла, ответил, что ему не интересен переменный ток, у него нет будущего, и все, кто барахтается на этом поприще, просто тратят время. И кроме того, это смертельно опасно, в то время как постоянный ток безопасен. Тесла понимал. С Эдисоном он не сможет воплотить в жизнь свой замысел. Они распрощались весной 1885 года, и Тесла пустился в свободное, но опасное плавание.